Разнообразные чувства обуревали меня, вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные «ты что же, старика, совсем уже, а?» Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл и никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора товарищей офицеров и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя современных сказок